Глава 12. Кобра заглянула к нам в кабинет. Два оперативника, обычно не отрывавшие взглядов от телефонов, сегодня старательно работали. Один из них как раз записывал показания свидетельницы по краже, другой строчил какие-то справки, хмуро тыкая двумя пальцами в клавиатуру. Оксана замерла на пороге, удивленно вскинув брови. Она явно шла сюда с намерением взбодрить своих подопечных, ожидая увидеть очередную сцену безделья, а вместо этого застыла от неожиданности. «Ого!» — искренне удивилась она. «Трудитесь?» Трудится. Я усмехнулся и многозначительно кивнул на сотрудников. «Слежу за ними!» «Молодец, Макс!» — улыбнулась Кобра, глядя на меня с одобрением. «А то я уже не успеваю за всеми уследить!» Я подошел к ней, и она с доброй иронией тихонько добавила. «Хорошо, что у меня есть такой старший опер, который всегда на страже порядка. Оперативники хмуро косились в мою сторону. Ну а кому понравится, когда их лишают возможности прохлаждаться, заставляя все-таки отрабатывать зарплату?» «Макс, можно тебя на два слова?» – произнесла кобра уже на весь кабинет, но не объясняя причину визита при всех. Мы вышли в коридор и направились к небольшому закутку возле окна. На подоконнике уныло стоял хилый цветок в потрескавшемся горшке с засохшими следами чайной заварки. Его постоянно использовали для слива остатков чая, но растение, на удивление стойкое, упрямо цеплялось за жизнь. «Дежурный сообщил», — тихо начала Оксана, «что в лесу на пятом километре нашли три трупа». Я нахмурился. Знакомое место. Трупы? Давность смерти какая? уточнил я. Жмуры не сегодняшние и не вчерашние, но относительно свежие, со следами насильственной смерти, предположительно огнестрельные ранения. Подробности пока неизвестны. Следственная оперативная группа уже выехала. Съезди проконтролируй там дежурного опера. Посмотри сам, что к чему. Чего-то неспокойно мне. Почему? «Научу я твоих охламонов работать, не переживай». «Да это понятно. Откуда трупы?» «Сразу три. Братская могила, мать ее. Что-то здесь нечисто». «Наверное, от валета?» — пожал я плечами. «Когда его прижали, зачищал хвосты». «Дай бог, чтобы так. Ага. Не хватало нам новых криминальных разборок в нашем тихом городе». Я молча кивал ей и вспоминал ночь, когда мы с грачом избавлялись от тех троих. Мы тогда прикопали наспех. Третьим сверху лежал дирижер. Но он, проклятый, каким-то чудом выжил. Значит, грач не стал их потом перекапывать поглубже и понадежнее. Увидел, что там вместо Савченко третьим другой, снова присыпал наспех, и вот результат. Кто обнаружил? Уточнил я, чувствуя неприятный холодок на душе. Грибник с собакой. Собака что-то рыла, а вытащила человеческую руку. Выкопали труп. Потом раскопали еще двоих в пакетах. Я вспомнил и огромные мусорные мешки, в которые мы с грачом упаковывали тела. Точно мои клиенты. Мы старались тогда не наследить, так что ниточек к нам быть не должно. Но для успокоения собственной души все равно надо было самому все перепроверить. «Ладно, Оксан, съезжу, посмотрю, что там. А ты пока...» Я слегка усмехнулся, кивая в сторону кабинета. Присматривай за этими гавриками. Пока что они только из-под палки способны работать. Слушай, Макс, вообще-то я здесь начальник. Почему ты мне указания раздаешь?» В глазах ее мелькнули смешинки. «Одно дело делаем, товарищ майор», — улыбнулся я. «Ну так и быть, товарищ лейтенант. Будет выполнено». Она отдала мне шутливое подобие воинского приветствия. «Ладно, Оксан, я погнал». Кивнул я в сторону выхода. «Отзвонись мне, что там да как». «Хорошо». Я зашагал в сторону холла, обмозговывая возникшие вдруг проблемы. Я подъехал на Ниве к месту происшествия, в лес. Заглушил двигатель. Место действительно оказалось то самое. Сразу стало ясно, что это наши с грачом клиенты, что заявились тогда во главе с дирижером в спортзал. Сейчас эта история медленно, но неуклонно выползала наружу. Следственная оперативная группа уже работала на месте. Территория относилась к нашему заводскому ОВД, поэтому трудились свои сотрудники и Паук, который руководил осмотром. Он как раз что-то записывал в протокол, прищурившись и покусывая кончик авторучки. Трупы уже откопали, извлекли и аккуратно разложили на разосланной клеенке. Рядом стояли сотрудники в латексных перчатках и пожилой незнакомый судмедэксперт. У двоих погибших были очевидные огнестрельные ранения. Оба тела находились в тех самых огромных черных пакетах, которые мы с грачом наскоро закопали, надеясь, что это надежно и навсегда. Рядом без дела слонялся кинолог, тщетно пытаясь найти хоть какой-то след, хотя запах уже давно исчез. А собака, разве что лениво принюхивалась и слабо водила мордой. Корюшкин в медицинских перчатках тщательно прочесывал все вокруг, внимательно рассматривая землю и пакеты. Естественно, никаких следов обуви давно уже не было, но он все равно искал из своей добросовестности. Паук стоял рядом с сигаретой в зубах и сосредоточенно строчил в протокол, время от времени поглядывая на обстановку. Привет, Макс, и ты уже здесь. Без особого удивления отозвался он на мое появление. «Что тут у нас?» Задал я формальный вопрос. «Никто не должен подумать, что я прекрасно знаю ситуацию». Паук слегка пожал плечами и тяжело вздохнул, указывая на трупы. «Давность смерти от нескольких недель до двух месяцев. Вскрытие, точнее, покажет. У одного в кармане было удостоверение охранника. Пробили уже. Это люди Валькова». Видимо, отголоски его недавних разборок. Свои же, скорее всего, и завалили. «Логично». Осторожно кивнул я, стараясь скрыть внутреннее ликование. Пока все складывалось именно так, как нужно было мне. Но в этот момент к месту происшествия подъехала старая неприметная «Волга». Резко остановилась у края поляны, и из нее медленно выбрался московский следователь Сметанин, тот самый Бульдог. Он молча подошел... Властным взглядом оглядел присутствующих и, приблизившись к пауку, заговорил нарочито громко, чтобы все слышали. «Евгений Эдуардович, мне сообщили, что погибшие работали на Валькова. Материал я заберу и приобщу к своему делу». «Кто бы сомневался?» Мысленно усмехнулся я про себя, но вслух ничего не сказал. Тем временем бульдог начал ходить по месту происшествия, уверенно раздавая указания оперативникам. Вернувшись к нам, он остановился. Максим Сергеевич, вы дежурите сегодня? Нет, я здесь, так сказать, в роли контролирующего лица. Слежу за работой оперативного состава. Похвально! Кивнул он и двинулся дальше, подойдя к Корешкину, который внимательно осматривал черные мешки, снятые из трупов. Вот здесь, смотрите, скотчем перемотано, обратился к криминалисту следователь. Вырежьте эти фрагменты и внимательно исследуйте. Возможно, пальчики там есть. Потом у себя в лаборатории при подсветке уже подробно изучите. Тот, кто упаковывал трупы, мог оставить свои отпечатки. Сметанин многозначительно посмотрел на меня, как будто чего-то ждал. То ли моей реакции, то ли одобрения. Я кивнул. «Верно. Слои скотча могли зафиксировать отпечатки. В земле сохранить их. Это реально». Корюшкин стал аккуратно вырезать нужные фрагменты и тщательно упаковывать их в большие конверты из плотной желтоватой бумаги. После снабдил упаковки соответствующими сопроводительными надписями и печатями Следственного комитета. «Как думаешь, Вань, будут там следы?» — спросил я тихо криминалиста. «Не знаю», — пожал он плечами. «Проверю. Если есть, сегодня же по базе прогоним». «Прям сегодня?» — уточнил я. «Ну, конечно». У меня сейчас удаленный доступ к базе Адис Папилон есть. Проверка по массиву займет где-то несколько часов. Если следы хорошие, то сразу вычислим. Если не очень и мало признаков, чуть подольше, но тут беспокоиться не о чем. В течение дежурных суток справимся». Говорил он так уверенно и воодушевленно, что мне даже на мгновение стало его жаль. Он искренне искал убийц, а те, кто это сделал, были не убийцами, а скорее чистильщиками. Я задумчиво покачал головой, размышляя про себя. Если и всплывет что-то, то к нам с грачом никакой нитки быть не должно, но для собственного спокойствия надо все проконтролировать. «Ладно, Вань, работай», — тихо сказал я ему и отошел в сторону, наблюдая, как следственная группа продолжает свои привычные и отработанные действия. Я зашел в кабинет криминалиста уже после окончания рабочего дня, когда большинство кабинетов были закрыты, а коридоры опустели, За столом, склонившись, сидел Ваня Корюшкин, сгорбив спину и напряженно всматриваясь в изъятые сегодня фрагменты скотча. Аккуратно, с осторожностью хирурга, он отлеплял кусочки друг от друга, обрабатывал их дактопорошком. Там, где клейкая поверхность, просто осматривал в косопадающем свете специального светильника, отчего невидимые следы становились видимыми. «Что, Иван, не звонишь, не радуешь результатами?» Произнес я, заходя в кабинет и подходя ближе. Ваня вздрогнул, поднял глаза и тут же обрадованно улыбнулся, увидев меня. «Пока нет еще результатов, но следы есть. Представляешь, Макс, следы есть!» Сообщил он с гордостью словно охотник, который обнаружил свежую тропу ценного зверя. «Радости его я не разделял, потому что слишком хорошо понимал, кому ведут эти следы» но голосом выдал другое. «Отлично, Вань, хорошо работаешь. Снова сегодня допоздна будешь сидеть». «Да, мне кровь из носа нужно сегодня все закончить». Он устало потер переносицу. «Хочу по базе прогнать сразу, чтобы ночью меня никто не дергал и с результатами не тряс». Я молча кивнул и подошел ближе к столу. «А ты чего, Максим, домой не идешь?» Внезапно поинтересовался он, отрываясь от работы и удивленно глядя на меня. «Вот как раз собирался уже, но зашел к тебе кое-что предложить». Ваня напрягся, отложил пинцет, которым придерживал кусочки скотча, и настороженно взглянул на меня. Прошлый мой визит с предложением окончился для него тем, что он оказался вынужден ходить на стадион, заниматься бегом и отжиматься. Правда, впоследствии он этим увлекся. Это пошло ему на пользу. Но, может быть, он еще вспомнил и про вылазку в бронежилете» что еще за предложение, Макс?» «Расслабь, Булки, Вань, ничего страшного». Я усмехнулся. «Ты подружку себе еще так и не нашел?» «Нет пока». Он смутился, глаза забегали по сторонам. «А что? Помнишь, я тебе говорил, что есть у меня кандидатка одна хорошая? Так вот в пятницу вечером она ребятишек к маме отправит, а ты бы заказал столик в ресторане и пригласил ее. Я переговорил с ней...» Она вполне готова встретиться. Ваня снова напрягся и занервничал. «А как пригласить? Я как-то стесняюсь». «Чего тут стесняться? Я тебе номер дам, ты ей напиши заранее, познакомитесь поближе». «А вдруг я ей не понравлюсь?» — с сомнением протянул он. «Понравишься?» — уверенно кивнул я. «А если она мне не понравится?» — тут же засомневался Ваня. «Понравится, Вань!» — заверил я его. Человек она хороший и фигурка зачет. «А фото ее есть?» — робко поинтересовался он. «Нет, фото нет. Свидание будет вслепую, прям как в кино», — усмехнулся я. «Так что не пригласишь и даже не узнаешь, а вдруг бы понравилось. А ведь хочется?» «Ну, не знаю». «Все, отставить не знаю. На, смотри, не потеряй». Я протянул ему листок бумаги, на котором карандашом наспех был нацарапан номер Ирки. «Ладно, спасибо, Макс». Он спрятал листок в карман и снова склонился над скотчем. Через пару минут он опять оживился, радостно воскликнув. «Есть! Вот еще четкий след пальца! Сейчас эти пересниму под цветам и сразу в базу загоню. Скоро узнаем, кто их закопал». «Если, конечно, этот человек есть в базе», — осторожно заметил я. «Да по-любому есть!» Ваня отмахнулся. «Вряд ли же эти тела закапывала какая-нибудь послушная домохозяйка или безобидный доцент, который никогда не сталкивался с органами. Я не стал возражать, понимая, что он прав. Грач, как ранее судимый, в базе однозначно был. Я сам, как сотрудник правоохранительных органов, тоже там значился. И наши пальчики давно хранились в ИЦ МВД. Проверка следов проходила по всем сегментам базы, включая сотрудников». Теперь ситуация начинала пахнуть керосином. Надо было срочно что-то предпринять, иначе мы с грачом вскоре окажемся в эпицентре неприятностей. Пока Ваня старательно корпел над найденными следами, в моей голове уже готовился отчаянный план по их ликвидации. Я медленно прошелся по кабинету, останавливая взгляд на предметах, будто случайно небрежно оглядываясь вокруг. Взгляд мой упал на маленькую стеклянную баночку из темного стекла. К ней был прилеплен фрагмент медицинского пластыря с небрежно накорябанным шариковой ручкой черепом и перекрещенными костями, как на пиратском флаге. Криминалист явно постарался как-то обозначить опасность содержимого. Я взял баночку в руки, внимательно ее рассмотрел, чуть повертел в пальцах, открутил крышку и проговорил. «Вань, это что там у тебя? Кислота, осторожно!» Ваня тут же настороженно поднял голову, глянул на меня с явным беспокойством. «Макс, аккуратней с ней. Она реально сильная. Все прожигает насквозь». Я сделал вид, что совершенно не обратил внимания на его предупреждение и поставил баночку на край стола, прямо возле штатива, на котором крепилась фотокамера для съемки следов. Ваня вернулся к работе, а я для вида наклонился ближе, с притворным любопытством всматриваясь в отпечатки, которые Корюшкин усердно и старательно ловил в фокус цифровой фотокамеры, приложив масштабную линейку. «Надо же! Вот все-таки нашлись! Это хорошо! И как ты вообще различаешь все эти крючочки и завиточки, Вань?» С наигранным восхищением спросил я. «Как по мне, так они все одинаковые». «Да как же одинаковые-то! Папиллярные узоры абсолютно у всех разные, Макс!» Искренне возмутился Ваня. «Представляешь, даже у близнецов ДНК одинаковые, а популярные узоры всегда разные. В природе нет двух одинаковых отпечатков». Я сделал вид, что внимательно слушаю его небольшую лекцию, хотя прекрасно все это знал и без него. Незаметно я чуть подвинул баночку с кислотой ближе к центру стола. Затем, якобы рассмотрев все, что хотел, резко распрямился, небрежно и уверенно, будто собирался уходить. Локтем случайно зацепил баночку. Та перевернулась, крышка, заранее ослабленная мной, слетела, и едкая жидкость немедленно залила исследуемые фрагменты скотча со следами. «Максим!» — резко вскрикнул Ваня, вскакивая с места и глядя с ужасом на свое уничтоженное творение. «Ты что наделал?» «Ой, елки, извини!» Постаравшись изобразить искреннее сожаление и досаду, развел я руками, якобы винясь в неловкости. Что-то сегодня я рассеянный какой-то, не выспался, чест-слово. — Да как же так, Макс? Растерянно пробормотал он, глядя на уничтоженные улики. — Это же были единственные четкие следы. Других-то нет. Я их и отснять не успел. Он махнул рукой в угол кабинета, где лежали разрозненные обрывки полиэтилена и обрезки скотча, явно не содержавшие ничего стоящего. — Прости, дружище. Снова пожал я плечами. «Неловко вышло, конечно. Ну, надеюсь, найдешь еще следы. Может, не последние эти были? Да?» «Нет, там больше нет ничего!» Чуть не плача простонал Ваня. «Только эти и были! Теперь что же я в справках напишу?» Ваня уже аккуратно и тщательно стирал следы пролитой кислоты, предварительно нейтрализованную раствором щелочи, найденным на той же полке. Мне стало даже немного его жаль, Но ничего не поделаешь. Переживет. Главное, следов больше нет. Напиши правду, что следы непригодны для идентификации. Спокойно предложил я. Ведь непригодны же. Ну, да, так и сделаю. Уже менее расстроенно согласился Корюшкин, успокаиваясь. Ваня замолчал и продолжил усердно тереть стол от старания сопя. Потом вдруг неожиданно произнес, видимо, решив сменить тему. «А, кстати, ты же мне номер дал, Ирина этой. Она хоть симпатичная?» Я усмехнулся, увидев, что настроение у него уже улучшилось, и примирительно ответил. «Сам увидишь, а ты не забудь ей заранее написать. Надо аудиторию прогреть, так сказать». «Какую аудиторию?» Удивленно переспросил он. «Да в переносном смысле, Вань, не тупи». Улыбнулся я, дружески хлопнув его по плечу. «Главное, напиши». «А там все будет отлично». Я кивнул ему и вышел из кабинета, чувствуя облегчение от того, что угроза миновала. Вот только надо как-то Ирку убедить, что ей непременно нужно сходить на такое свидание вслепую. Ну и про Ваню ей рассказать».